Первая. «Да хорош обниматься уже, мясо почти готово!» Я отлично понимал недовольство Пашки. День рождения, мы еще не подняли даже стандартные тосты за его здоровье, кроме первого, емкого, ну, с днюхой. А Костян со Светкой уже оттащили один из пледов в сторону и, ничуть нас не стесняясь, активно целовались и лапали друг друга. «В натуре, Костян, иди сюда!» — поддержал я именинника. «Накатим за здоровье Рыжего». Нехотя, наш бывший одногруппник оторвался от девушки и, на ходу застегивая рубашку, поднялся. «Лучше бы Светки майку задрал. Хотя чего мы там не видели?» «Наливай!» — Костян отцепил от длинной пластиковой змеюки два стаканчика и протянул Лёхе. «Свет, тебе с вишневым? спросил тот, как всегда стоящий на разливе. «Вот уж кто руку не меняет, так это мы». «Десять лишним лет этим вопросом завидует наш ширококосный друг». «А мне с апельсиновым!» — раздался из кустов голос Марины, а потом, ослепительно улыбаясь и поправляя длинные черные волосы, появилась и она сама. «Еле нашла вас!» Взрыв приветствия раздался с заминкой в несколько секунд, и причины для этого были весьма вескими. Размера так четвертого вместо второго полгода назад когда Маринка приходила на нашу встречу последний раз. Ничего себе!» — прохрипел внезапно осипшим голосом Костян, за что, если она слышала, теперь наверняка отхватит от Светки. Марина, явно наслаждаясь произведенным эффектом, по очереди обняла всех, уделив чуть больше времени Петьке. «Ну что, теперь-то мы можем выпить?» — крикнул я, на самом деле желая поскорее отвлечься от странного ощущения в организме, возникшего после того, как внезапно выросшая и очень упругая грудь Маринки несколько секунд плотно прижималась ко мне. Мы скучковались вокруг двух сдвинутых раскладных столиков, заставленных разнообразными закусками и напитками. Музыку сегодня выбирал именинник, поэтому колонка играла «Нирвану». «Давай, Паша, за тебя! Двадцать семь лет в этом возрасте Курт Бэйн уже застрелился, а ты...» Я, не особо вслушиваясь, Леха мог говорить долго, скользил взглядом по лицам друзей. Именно их довольные улыбки и еще не знавшие настоящих тревог глаза были последним, что я увидел в прошлой жизни. А, нет, последним была белая надпись. «Объединение миров начинается. Прогресс». Одна десятая процента. Потом наступила темнота. Буквы, цифры, неизвестные символы. И, наконец, яркий свет. Дикая боль в голове. Лежу на спине. На периферии зрения вижу зеленые кроны деревьев. Надо мной голубое небо, прямо посреди которого белым написано. Процесс объединения миров завершен на 25%. Согласно исходным характеристикам, вы перемещены в мир испытаний. Желаем успехов. Более подробная информация будет доступна по достижению второго уровня. А, что за хрень? Перечитал Риэл РПГ и теперь к Глючу? Главная боль постепенно уходила. И я, упершись на локоть, приподнялся. Надпись исчезла. Что за хрень?» — прохрипел Леха. У него даже хватило сил встать на колени. Остальные наши друзья продолжали лежать без сознания, кроме Пети. Его на поляне, выбранной нами для пикника, не было. «И что это за буквы торчали только что перед моими глазами?» «Похоже, водка паленая», — проскрепел, едва шевелясь Костян. «Глюки, как от кислоты». «Ладно, вариант два. Наиболее вероятный — паленое бухло. Наименее вероятный — в мир пришла система». Первый — хрен с ним, раз живы и шевелимся, значит пронесет. А второй — если верить авторам некоторых книг, требует быстрых и четких действий. Когда полезут первые зомби? И где сраное меню? Больше минуты я скашивал глаза, закрывал их, и даже шепотом, чтобы не услышали друзья, бормотал команды типа «Статус», «Инвентарь», «Статы», «Скиллы». Ни хрена!» «Никаких иконок и картинок. Та надпись была единственной». «Мир испытаний, Что это?» Простонала лежащая рядом со мной Марина. «Паш, ты там как? И где Петя?» Леха покачивался, но уже рылся в пакете. Вскоре из его недр появились три банки Бада. «Будет кто, а то водки я теперь не уверен». Я протянул руку, и в этот момент из кустов выскочил Орк. «Орк!» «Настоящий, как в Варкрафте! Зеленый, с огромными торчащими зубами, в коричневой кожаной куртке и таких же штанах!» Отпущенная легкой банка проскользнула между моих пальцев и упала на землю. «Твою мать! Что это?» — заорал Костян, вскакивая на ноги. Орк длинно низко зарычал и, достав из-за спины метровую палку, бросился на нас. «Ну, как бросился?» — пробежал несколько шагов, его повело. Он споткнулся и рухнул в двух метрах от мангала. Леха увидел орка последним, но спохватился первым. В его руке в лучах солнца блеснул разделочный нож. Я хотел последовать его примеру, но мне достался лишь перочинный ножик, лезвие которого было не сильно больше штопора и открывалки для консервов. «Мля, да как же его лучше взять!» Пока я ковырялся, орк поднялся, перехватил дубину и, сделав ложное движение в сторону Лехи, внезапно развернулся и ударил обходившего его костяна. Раздался страшный хруст. Удар чудом не достал шею, а опустился чуть левее, но ключица, по всей видимости, была сломана. — заорал костя и рухнул на землю. — Получи, сухо! — Леха бросился вперед, замахиваясь ножиком. Орк был значительно крупнее и сильнее, но с ним явно было что-то не так. Ему потребовалось много времени, чтобы развернуться и встретить новую угрозу. Но левую руку он поднять не успел. Нож рассек предплечье. Орк, издав низкий рев, резким ударом ноги в живот отбросил Леху. «Я уже рядом, и мой маленький нож нацелен противнику в горло. Твою мать!» Под ногу подворачивается пакет с едой. Спотыкаюсь, и это спасает меня. Кулак орка пролетает в миллиметре от моего лба, а его живот оказывается очень близко от руки. Короткое лезвие входит в узкую щель, неприкрытую кожаной броней, и, падая, я продолжаю давить, расширяя рану. Орк вопит. Вскакиваю так быстро, как могу. Оборачиваюсь и в последний момент успеваю подставить левую руку под летящую дубину. Боль пронзает меня до самой шеи, и сквозь пелену я вижу, как, закрывая ладонью широкую рану на животе, другой рукой орк поднимает дубину для следующего удара. «На!» да! Этот виск издала Светка, а следом взвыл орк. Шампур проткнул его насквозь. «Хорошо, что я принес старый оцинкованный шашлычный набор, одноразовыми, что продают сейчас, и мясо не наколишь нормально». И вылез, истекая черной кровью, недалеко от того места, где у людей должен быть пупок. «Добей, сухо! Прохрипел Леха, катаясь по земле. Превозмогая боль, я бросился вперед и со второго раза сумел воткнуть лезвие в горло противника. Тот забулькал и упал. «Нанесено 63% урона. получен опыта. 1765. Поздравляем с получением второго уровня. Доступно основное меню». Увреждения восстановлены на пятьдесят процентов». «Мля, все-таки грёбаная РПГ! Орки, блин! А где чертовы зомби, чьи головы разлетаются от одного сурового взгляда главного героя?» «Что за хрень происходит?» — завизжала Марина. «После получения уровня боль отступила, и мне, как единственному человеку, регулярно читающему художественную литературу, пришлось собраться и взять инициативу в свои руки». Благо, это отвлекло от вида черной кровищи, бьющей из ран на теле орка. «Внимание! Всем взять все, что похоже на оружие! Лех, что там с Пашей?» «Без сознания, но дышит вроде!» «Мне в больницу надо!» — раскулил Костян, но нашел в себе силы подползти к уже потухшему мангалу и снять с него шампур со сгоревшим мясом. «Где Петя?» это не ловит!» «У меня тоже!» «И колонка сдохла!» «Слушайте сюда!» Поднял я голос, и все, наконец, замолчали. «Если все это не глюки от отравления, то это Риэл РПГ». «Что? Это та хрень, где люди как в игре качаются?» Ну, хоть Леха слышал мои краткие пересказы, прочитанных давным-давно в интернете, низкокачественных романов. «Она самая, и если это так, то счет идет на минуты. В любой момент из кустов может выскочить любая смертоносная хрень и попытаться нас сожрать или убить». Где Петя? Снова захныкала Марина. Хоть они уже давно расстались, первую любовь забыть непросто, да и Петя идеально подходил под роль защитника. Интересно, куда он делся? Маринка, прекратить истерику! подполз к девушке Леша. Рожа, после полученного в живот удара, все еще красная, но похоже приходит в себя. Епта, вы будете слушать! Заорал я, и только возвращающую чувствительность руку пронзила резкая боль. Повисла гробовая тишина. Такое ощущение, что мой крик удивил их больше, чем появление орка. Немудрено. Возможно, я первый раз кричал. При них. «Короче, основные задачи две. Первое — выживать и убивать сходу все, что может представлять угрозу. Так мы будем поднимать уровни». «Мне что-то писало про процент урона и второй уровень недавно». Неуверенно перебила меня Света. «Отлично, я как раз про это. Вторая задача — изучать меню и пытаться понять, как качаться. Кто видит справа сверху красную точку?» «Я». «Снова Света». «И все». «Ясно, меню доступно со второго уровня. Мы со Светой получили его за убийство орка». «Я тоже получил опыт за него», — проворчал Леха. «Видимо, мало. Я убил его, а Света воткнула в него шампур. У меня было шестьдесят три процента. Короче, не перебивай. Всем вооружиться, чем сможете. Не орать и внимательно смотреть по сторонам. Марина, ты выкидывай всякий шлак из сумок и пакетов и собирай хавку. Основное в рюкзаке, чтобы руки не занимали. Светка!» «А?» — вздрогнула от моего крика девушка. «Давай работай с красной точкой. Это меню. Помнишь, я тебе ведьмака показывал?» «Ну так...» — она покраснела. «Ну да, в основном я ей показывал постельные сцены оттуда. Короче, это меню. Читай, потом поделишься. Если увидишь статы или характеристики персонажа, сразу не раскидывай». «Что увижу?» «Да что в тебя!» «Слова, скорее всего, в столбик. Сила, ловкость, выносливость и подобные. Возможно, рядом с ними будет плюсик. Так вот, плюсик без моей команды не жми». Да и вообще без моей команды ничего не делай, просто читай. Хорошо. Маринка, что сидишь? Скоро выходим. Чтобы не отвлекаться, я закрыл глаза. Яркая точка в правом верхнем углу не исчезла. Как там обычно? Представляю, что я на нее нажимаю. Опа. Основное меню. Первое. Базовые характеристики. Второе. Навыки. Недоступны до третьего уровня. Третье. Особенности недоступны до пятого уровня. Четвертое. Инвентарь. Пятое. Статусы и эффекты. Всего пять пунктов. Кто говорил, что РПГ это сложно? Почему-то после этой мысли у меня возникло странное ощущение, что я очень сильно заблуждаюсь. Ладно, разберусь позже. Итак, базовые характеристики. Концентрируюсь на строчке и текст меняется. Моща четыре. Прыгливость пять. Жирность. Именно так, через ы. «Три». «Бесячесть» — минус 6. Правильно мысли 9. Колдунство 0. Зеркливость 7. Нормальность минус 3. У вас три свободных очка характеристик. Мысленно выберите любой пункт, а потом нажмите кнопку, Да будет так. Это что, к херам собачьим за Гугл перевод? И главное, никаких всплывающих окон. «Сань, я не понимаю ничего. Моща какая-то, прыгливость». «Свет, не мешай. Я открыл глаза, и теперь белые надписи были поверх шашлычной поляны. Давай через пять минут, пока просто читай». «Так, всплывающих меню нет. Ну, моща, понятно, сила. Прыгливость, скорее всего, ловкость, а жирность — выносливость. Дальше ха, сложнее. Бесячесть минус шесть. Это, блин, что!» типа харизма или обаяние наоборот, ну, допустим, если наоборот, то минус — это хорошо. Или нет? Правильно мысли. Кто ты? Интеллект, логика, все вместе. Неплохо бы поточнее выяснить, ведь, судя по всему, это мой козырь. Колдунство — ноль, мля. Это какую роль мне отвела система в новом дивном мире? Небесячего Логика? Вообще-то в своих фантазиях я всегда был колдуном с заклинаниями, уничтожающим толпы врагов, ну, или на худой конец подчиняющим их волю, ну и, конечно, кидающим красоток в мою постель. Зеркливость, ну, это, надо полагать, восприятие, типа внимательность. Нормальность — однозначно самый загадочный параметр. Минус три. Ну, что тут сказать? «Прежде чем я вслух озвучу его своим друзьям, стоит узнать, какой он у них. Может, тут у всех отрицательное значения, а может...» «Шохер! Собака! Волк!» Я интуитивно смахнул меню и посмотрел на поляну. Между деревьев, недалеко от того места, откуда недавно появился орк, выскочил огромный волк. Он тоже шатался и, видно, был не совсем в форме, но броситься на нас ему это не помешало. Целью стал лежащий ближе всех Костя. «Шампур!» — заорал я и вскочил, но опоздал. Леха, позаимствовав дубину убитого орка, опустил ее точно на загривок летящему зверю. Масса, размах и хорошее попадание нашего полного друга сделали основное дело, а выставленный Костяном шампур закончил. «Ура!» заорал Лёха. 44 — заорал Леха. «Сорок четыре процента урона! Получим второй уровень, и появилась красная точка!» «У меня 56! неожиданно бодро проговорил Костян. «И еще надпись! Восстановлено пятьдесят процентов повреждений! И я, сука, это реально чувствую!» «Спасибо автохилу от Лапов. «Моя рука уже почти в норме. Костя больше не похож на умирающего. Смущает только размер лечения. Не жирновато ли? Или уровни будет не так просто брать дальше, или процент упадет?» «Концепция меняется. Света, помогай Марине собирать хавчик!» — Да я уже почти все. — Тогда доделывайте. Потрясите Пашу. — Я тут! — прохрипел, приподнимая голову именинник. — Дайте пиво. — Отлично! Дайте ему пиво и смотрите по сторонам. Если кто появится, громко орите. Леха, Костя, изучаем меню. Я вновь закрыл глаза. Все-таки на черном белые буквы и цифры проще различать, чем на фоне голубого неба, облаков, шевелящейся листвы и новых сисек Марины. Итак, главное меню — инвентарь. Пусто. Кстати, с обоих врагов ничего не выпало. Может, нужно ручками обыскивать? Статус эффекта. Ушиб предплечья. Слабый. Время до полного восстановления — 56 минут 34 секунды. Возбуждение. Слабый. Время до снятия — 19 секунд. Новый эффект. Недоумение. Слабое. Уменьшение значения характеристики правильного мысли на 4. Время до снятия — 3 секунды. «Две секунды». «Что за херня?» «Одна секунда. Эффект снят». «Видимо, это от моего удивления параметру возбуждения. И, кстати, да, теперь понятна разница в четыре пункта по правильной мыслию». «Ребята!» — завизжала Марина, и я тут же вскочил, держа в одной руке нож, а в другой шампур. «Это я!» На поляну вывалился Андрей, один из трех опоздавших к началу шашлыков. Выглядел он, будто только сошел с экранов фильма ужасов. Здоровый. Короткие светлые волосы всклокочены, борода, руки, рубашка и джинсы залиты кровью, лицо перекошено, а глаза широко открыты. «Там! Там!» Он задыхался и все никак не мог выдавить окончание фразы. «Дайте пиво ему!» прохрипел землепашка «Мне вроде помогает». Залпом опустошив протянутую банку, Андрей отбросил ее в кусты. «Там пиздец». «О, да. Ради таких подробностей ящика пива не жалко». «Мы шли. Появились буквы, и меня вырубило. Когда очнулся, Валерка исчез, а Дашку грызла большая серая собака. Я разбил об ее голову бутылку Джека, а потом розочкой выколол ей глаза, а потом...» «Ближе к делу». Перебил я его, краем глаза увидел, что Марину стошнила. «Убил, короче». Она меня тоже подрала, но потом появилась надпись, что уровень повышенный, повреждения восстановлены на пятьдесят процентов, и мне стало значительно лучше. Прям как в шутере, когда аптечку езаешь». «С Дашкой что?» — перебила его Света. Андрей моментально сник. «У нее горло до кости разорвано было». Подступила тошнота. Хорошая была девчонка. «Но сейчас впадать в панику нельзя. Потом поплачем». Пора раскидать статы и валить отсюда. Паша, введи его в курс дела. Мне еще пару минут надо. Раздав ЦУ, я вновь закрыл глаза. Меню основные характеристики. Увеличить. Что тут у нас? Моща — четыре. Для увеличения требуется три свободных очка. Прыгливость — пять. Для увеличения требуется четыре свободных очка. Жирность — четыре. Для увеличения требуется три свободных очка. Висячесть минус 6. Для уменьшения требуется 4 свободных очка. Правильно мысли 9. Для увеличения требуется 3 свободных очка. Колдовство 0. Для увеличения требуется 8 свободных очков. Зоркливость 7. Для увеличения требуется 4 свободных очка. Нормальность минус 3. Для увеличения требуется 50 свободных очков. Все понятно. Положительные характеристики, если они изначально соответствуют типу человека, например, в моем случае мысли, качать дешевле. Но в целом даже из меня можно сделать прыгливого качка, но это будет медленнее. А вот параметр «нормальность» меня сильно тревожил. Судя по тому, что его можно только увеличивать, а не уменьшать, как бесячесть, то должен быть положительным, а у меня минус три да еще и прокачка на единицу стоит 50 очков. Что-то странное. Ладно, буду делать выводы, когда узнаю его величину у других. Что в итоге? На три очка я могу увеличить мощу, жирность или мысли. Логика, может это она и есть, подсказывает, что правильнее третий вариант. Во-первых, за 10 очков могут дать какой-то бонус, а во-вторых, Без нормального оружия, одним перочинным ножиком и шампуром, что четыре, что пять мощи, мало. Правильно мысли поднять? Да будет так. М да. никаких эффектов или бонусов. Жматярская система даже не поздравила. «Саня, куда кидать? У меня три очка!» — спросил Андрей. «Если изначально моща, прыгливость, ну или на крайняк жирность больше восьми, то кидай туда, как раз три очка за один стат». «А у меня колдунство и зыркливость по девять», — растерянно сказала Света. «И еще почему-то бесячесть минус восемь». «Опа! Наша любвеобильная блондинка, обаятельный, внимательный маг? Кто бы мог подумать? Надо поболтать с ней поподробнее, когда на третьем уровне навыки откроются». «Надеюсь, она сумеет разобраться в магии». «Кидай в колдунство, ты теперь ведьма и должна уметь хорошо колдовать». «Я по руке умею гадать». «Кинул в силу, то есть мощу», — доложил Леха. я в проглевость это костя а я жирность Андрей закончил копаться в меню, и его взгляд стал осмысленным. «Надеюсь, это не повлияет на мой вес, а мощай так десять». «Нормально, десять базовой мощи». Вот почему он волка, считай, голыми руками порвал. Хотя чего я удивляюсь. Андрей до института активно занимался самбо. Да и сейчас, несмотря на высокую руководящую должность, раз-два в неделю на зал находит время. «Думаю, всем надо следующие очки кидать в мощу. По лесам броют волки, орки. Кстати, надо опускать трупы!» Леха подскочил одновременно со мной. И мы вместе наклонились над телом Морка. В карманах было пусто. На поясе висел небольшой кинжал в потертых ножнах. Леха опередил меня. «Ого! Лезвие похоже костяное! Сантиметров пятнадцать! Я возьму!» «Тогда дубину Андрею отдай и приподними орка!» Стараясь не смотреть на раны в горле и на животе, я снял с убитого противника окровавленную куртку. «Тебе идет!» — проворковала Светка. Постирать только!» «Ага! И ушить! Обновка болталась на мне, как мешок!» «Что там по эффектам?» «Ничего особенного. Немного увеличилась термоустойчивость и добавились 2% защиты от холодного оружия. Ну да, теперь нож зайдет в меня не на 25, а на 24 сантиметра. Короче, куртка дает 2% защиты от холодного оружия. Штаны, думаю, тоже, но все это по размеру только Лехе и Андрею. Будете брать?» «Я нет», — брезгливо скривился Леха. «А я у курточку возьму». Андрей протянул руку. — От тебе волка немного поможет, да и штаны и тоже. Леха посмотрел на разорванную одежду, царапины на руках друга, и по его лицу стало видно, что он пожалел о своем скоропалительном отказе. — Ты прямо тут его будешь раздевать? — взвизгнула Маринка. — А ты что, не хочешь посмотреть на зеленый причиндалы? Ха! Ух, ни хера! Меню изучай! — прикрикнул я на светку, когда увидел ее движение в сторону мертвеца. — Да что ты орёшь? Интересно просто. Трусы необычные. «Помогите!» Из леса, метрах в тридцати от нас, выскочила девушка в красно-белом купальнике и, держась за живот, побежала. Вернее сказать, попробовала побежать к нам. Ее здорово шатало, а ноги заплетались. Я бросился к ней, быстро обогнав ломанувшегося первым Леху. Все-таки, если он планирует пожить подольше, ему придется сбросить лишний вес. Когда между нами оставалось около десяти метров, я непроизвольно притормозил. Ведь купальник девушки на самом деле был белым, а красным он казался от крови, льющейся из ее живота. Причиной тому стало короткое копье, пронзившее ее насквозь. В этот момент из леса за спиной девушки выскочил орк, и я понял, что прошлый экземпляр, возможно, был подростком, на полметра выше и значительно мускулисте. Он тоже замедлился, увидев нас, но потом рванул вперед. «Всего на секунду позже меня. Не знаю, просто ли он повторил мой маневр или так же сообразил, что битву выиграет тот, кто добудет копье. Лишь бы не подвела ушибленная рука». Девушка споткнулась и упала на колени. «Черт! Взять возьму, но перехватить для нормальной атаки не успею. Дай бог хотя бы поставить блок стремительно приближающемуся врагу». Я пробежал мимо обреченной бедолаги и на ходу вырвал копье из ее спины. Раздался чавкающий звук, и в эту секунду на границе зрения замигала надпись, читать которую времени не было, а я вдруг почувствовал прилив сил и понял, что не все еще потеряно в этой схватке. Подогнуть ноги, корпус резко вперед, придать ускорение оружию и вовремя разжать вторую руку. Копье превратилось в дубину. И к моменту контакта с коленом орка его скорость стала максимальной. Раздался громкий хруст. Противник завопил и упал. К сожалению, я стоял на его пути, и он снес меня с ног. Копье улетело в траву. <говорит> Прохрипел Орк и ощерил острые зубы. До горла далеко. Но такими клыками он может за несколько секунд прогрызть сквозную дырку в моем животе. Что, похоже, и собирается сделать? Я вскинул руки и диким усилием мышц, ослепленный болью, оттолкнул голову врага на несколько сантиметров. Нет, так не пойдет. В конце концов, у кого тут нормальность минус три? Орг заскулил и попробовал оттолкнуть меня, когда мои большие пальцы погрузились глубоко в его глазницы. На нас легла тень. Это, наконец, добежал запыхавшийся Леха. «На, сука!» Взмах руки, и костяное лезвие вонзилось точно под затылок корка. Тот вздрогнул. Черная кровь широкими струйками потекла с обеих сторон клыкастого рта и замер. «Нанесено 31% урона. Получен опыт. 1419». «Поздравляем с получением третьего уровня. Доступны первичные навыки». Вреждения восстановлены на 40%. Орг был явно выше уровнем своего предшественника. Опыта не сильно меньше при значительно меньшем количестве дамага. Ожидаемо упал процент лечения. С навыками разберусь позже. Я вскочил, чувствуя себя гораздо лучше, чем до схватки. Огляделся и успел выхватить из травы копье, когда за ним уже тянулась загребущая лапа Лехи. Снова появилась надпись, и в этот раз я увеличил и прочел ее. «Вы получили оружие. Дракол. Тип. Редкая. Моща. Плюс один. Навык. Владение колющим оружием. Плюс один». «Моя прелесть!» — пробормотал я, непроизвольно поглаживая копье. Леха не среагировал на мои слова. Он уже вовсю рылся в карманах орка. «Давай к мангалу отнесем. Там обыщем!» — сказал опоздавший к схватке Андрей. Гостей Паша вряд ли девчонок даже от волка отобьет!» «Резонно!» — согласился я. «Мы с Лёхой за руки, ты за ноги!» Кряхтя мы подняли тяжеленную тушу. Килограммов сто двадцать, сто тридцать чистейших мышц. Копье дало одну мощу. То есть моя сила увеличилась сходу на четверть, и я это отчетливо ощущал. Случайно полученный артефакт или год занятий с железом в тренажерке. Какие-то плюсы в системе определенно есть. Пока шли, я прочитал еще одно сообщение. «За достижение третьего уровня вы получаете сундук со случайной необычной вещью. Открыть? Да нет». «О, сундуки все-таки есть. А с удачей у меня вроде всегда было более-менее. Открыть». «Вы получили предмет. Кольцо мясника. Тип необычное. Моща плюс 2, Бесячесть плюс один». На картинке артефакт подсвечивался зеленым и очень походил на кольцо из тонко отрезанного куска мяса. «Ну, началось. Бесячесть плюс один. Это отрицательный параметр. Но моща нужна. Что делать?» «Материализовать или распылить за сто опыта». «Ух ты! Альтернативный способ кача? А что если...» «Я материализовал предмет, и он появился сразу на моем пальце». «Да, выглядит реально отвратительно. Понятно, почему бесячесть растет. Моща выросла, и труп орка сразу стал заметно легче. Еще одно любопытно: С помощью копья и кольца я увеличил свою силу на 75%, при этом никаких изменений в организме ни по ощущениям, ни визуально не произошло. Это могло значить только одно». При увеличении характеристик системы вливает в тело энергию, возможно, магическую, за счет которой оно прогрессирует, при этом не изменяя его физически. Это и хорошо, и плохо. Хорошо, что не приходится испытывать жесткие боли при быстрой трансформации. Плохо, что если система уйдет или ее кто-то внезапно вырубит, мы одномоментно вернемся к прежней форме. А однажды, почувствовав себя значительно сильнее, «Слабее становиться? Ой, как не хотелось!» Я открыл инвентарь и по очереди пощелкал надетые на мне шмотки. Так и есть. Малюсенький крестик в углу каждого изображения. «Ну-ка, попробуем. Трусы, штаны и кроссовки с носками еще пригодятся. А вот с залитой черной кровью футболкой можно рискнуть». Нажал на крестик. «Распылить обычный предмет за двадцать опыта». «Ага, вот оно что. Неплохо». Руку внезапно дернуло. Это мои товарищи одновременно бросили тело. «Костя, Паша, давайте подразомнитесь чутка», — сказал я. «Надо девчонку тут -то тоже сюда приволочь». «Да у нее кроме купальника нет ничего», — заортачился Паша. «Слушай, ты первый уровень, я третий». Подняв голос, я посмотрел в зеленые глаза именинника. «За любой шмот, даже трусы дают опыт». «Если не хочешь качаться, сиди на жопе ровно, но, сдается мне, в этом случае ты вряд ли проживешь еще хотя бы день. К тому же на ней наверняка есть ювелирка». «Пошли, Паш! Санек дел говорит!» Костя встал и быстро зашагал к мертвой девушке. «Надо еще кое-что потестить». Я прикоснулся к жилету второго орка и открыл инвентарь. «Пусто! Дай-ка мне кепку свою!» — обратился я к Андрею. «Что?» «Кепку, говорю, дай. Проверить кое-что надо». Андрей сорвал с белобрысой головы бейсболку и протянул ее мне. Такс, открываем инвентарь. Есть. Снизу появилось окошко. Новый предмет. Шляпа обычная. Экипировать, распылить за двадцать опыта. Значит, не придется каждую вещь надевать перед уничтожением. А кстати, что будет, если нажать экипировать? Кепка исчезла из руки и оказалась на моей голове и села, как влетая. Неплохо. «Что это было?» У сидящей рядом Марины от удивления приоткрылся рот. «Если берешь шмотку в руку, ее можно моментально надеть или уничтожить за немного опыта. Интересно, а с другими предметами прокатит?» С едой и бухлом не прокатило. С дубиной тоже. А вот шампуры система приняла за колющее оружие и предложила за них опыт. «Ясно. Надо экспериментировать. Что это за мерзость у тебя на пальце?» Потом расскажу. Кстати, за третий уровень дают сундук со случайной вещью. Леха, не забудь открыть. И это! Я повысил голос, чтобы привлечь внимание жадно разглядывающего жилет орка парня. Надо делить все относительно поровну. Тут будут рулить группы, одиночки долго не протянут. Так что качать и одевать надо всех. И первая цель — дотянуть всех до третьего уровня. Там откроются навыки. Кстати, о них. Я оглядел поляну и, не увидев опасности, открыл меню навыки. Список уходил далеко за пределы видимости, и я, полистав его секунд десять, плюнул и отмотал назад. И это только базовые? Большинство были светло-серые, и я, очевидно, ими не обладал. Вышивание — ноль из трех. Ныряние с аквалангом — ноль из двух. Стрельба из лука — ноль из пяти. Да, тут надо часами сидеть и думать, что может пригодиться. И думать серьезно. На третьем уровне дали всего одно свободное очко навыков. Так, может быть, есть фильтр? А, вот он. Оставим только имеющиеся. Много, но большинство сомнительной пользы. Игра в бадминтон, рисование карандашом, завязывание морских узлов. Хотя последнее может и пригодиться. Да и вообще, хрен угадаешь, что нужно. Возьмем владение колющим оружием. Оно отвечает за копье и ножи. Оказывается, первый уровень у меня был. Не зря у тетки повара брал уроки по скоростному нарезанию салатов, да и ходил с Андрюхой пару раз на ножевой бой из любопытства. Увеличить. Ага, как и думал. Для увеличения до второго уровня нужно два свободных очка, и дальше, очевидно, будет три и по нарастающей. Причем дракол, увеличивающий этот же навык, не влияет на количество нужных баллов на прокачку. Он идет бонусом сверху. С мечтой о молниеносной раскачке от нуба до главного нагиватора придется распрощаться. И так повезло, что я нашел неплохое оружие, и как раз навык владения им, пусть и один, у меня уже был. Что за черепашья скорость? Последний орк был мощнее любого из нас в разы. Правда, неизвестно, сколько он успел в лесу людей этим копьем перебить. Где, кстати, он его взял? Не из своего же мира припер. А сундуки же дают за уровни. Грустно все это. Ну ладно, зато нас много. Так что же делать со свободным очком навыков? Ждать еще одного уровня, чтобы поднять владение колющим оружием, до двух, или кинуть во что-то, что может пригодиться прямо сейчас? «Надо посмотреть хотя бы пару страниц списка». «Владение колющим оружием. Один из пяти». «Бонусы от оружия и шмота тут, похоже, не отображаются. В уме что ли держать?» «Владение рубящим оружием. Один из пяти». Отец не зря на даче заставлял дрова колоть. «Владение рубящим оружием. Ноль из пяти». «Владение ударно-раздробляющим оружием. Ноль из пяти». «Владение щитом. Ноль из пяти». «Гибкость суставов. Ноль из трех». Развитие второй руки ноль из пяти. Техника прыжка ноль из двух. Скрытность ноль из семи. Можно, конечно, колюще рубище оружие качнуть. Это классика. Мечи, но у меня уже копье есть. Или щит, да где его взять? Че с ней делать? раздался над самым ухом голос Кости. Я от неожиданности вздрогнул и открыл глаза. Тело мертвой девушки лежало в метре от меня. Она побелела, и лицо сильно осунулось, а ведь только десять минут назад еще была жива, а я вырвал из ее спины копье. «Обязательно сюда было тащить, придурки!» Меня замутило, и я отвернулся. «Кому сколько опыта до следующего уровня?» «Мне 1813 до третьего», — сказала Света, не открывая глаз. «Не обязательно так точно». «Мне 1400 до третьего». «Это Андрей». «Мне тысяча девятьсот, тоже до третьего!» — это Костян. «А у меня еще меню нет!» — это грустный Паша. «Не у меня!» — заныла Маринка. Я оглядел нашу потрепанную разношерстную компанию и открыл уже рот, чтобы подвести неутешительный итог, как вдруг на меня упала тень. «Ложись! Мама!» — пригибаюсь. Зубы лязгают у шеи, и существо, похожее на овчарку с крыльями, промахивается и врезается в Леху. Они катятся по земле. Андрей поднимает дубину. «Крылья!» — руя, «Крылья, только перебей!» К счастью, Андрей успевает отвести удар. Подбегаю и придавливаю коленом морду твари к земле. «Паша! Марина! Сюда!» Именинник поднимает меня и быстро подбегает. его шампуром, но не в жизненно важные органы!» «А где они?» «Я ебу, Марина, бегом сюда!» Летающая овчарка визжала и дергалась от каждой раны, которую наносил ей Паша. Меня она достать не могла, а вот ему несколько раз хорошо прилетело крыльями и когтями. Благо Андрей и Лёха догадались, наконец, прижать их к земле. «Марина, бля! Я не могу! Костян, тащи её сюда!» Костян с помощью света подтащил упирающуюся девушку к схватке. «Я не буду!» «Тычь шампуром ей в брюхо!» «Не буду!» «Лёха, засунь нож ей в руку и помогай!» «Нет!» Марина, отмахнувшись, звонко зарядила парню по щеке. «Заткнись, овца!» — заорал я, резко повернувшись к ней. «Бери нож, или я заставлю тебя зубами ей горло перегрызть!» Марина опешила, и это дало ребятам возможность наброситься на неё, вложить костяной нож в руку и перерезать горло визжащей твари. «Авторитет плюс один». «Что это? Ладно, потом. Взяли уровни». «Я да», — радостно сообщил Паша. «Тридцать шесть процент. «Марина!» Девушка тяжело дышала, уткнувшись в плечо подруги. Орудие убийства уже вернулось к Лехе, и он тщательно вытирал его о шерсть монстра. «Марина, твою мать!» Я дернул ее за плечо и развернул к себе. «Ты что, хочешь, чтобы мы из-за тебя тут все подохли?» Как ни странно, она сразу перестала плакать, и ее взгляд стал осмысленным. «Нет». «Ты второй уровень взяла?» — Да. — Хватаем все и валим под то дерево. Не нравится мне наше место. — Да ладно! Нормальный кач! — А Петю не будем ждать? Я к маме хочу. Через пять минут мы сидели под коренастой березой, прикрывающей от атаки с воздуха. Невысокие кусты хоть немного скрывали нас от возможных гостей из леса. Слушайте внимательно первый короткий вывод. Вытирая окровавленные руки, ни из волка, ни из летающей собаки ничего не выпало. Начал я уже давно заготовленную речь. И запоминайте терминологию. Характеристики, они же статы, пока кидаем силу, то есть в мощу и прыгливость. Иначе орки с волками и кто тут еще есть, сожрут нас прямо в этом лесу. Навыки, они же пассивные способности. Качаем пока тоже только те, что могут пригодиться в бою. Никакой добычи руды и другой херни. Потом этим займемся. И все берем пока первого уровня. «Развивать дальше будем. Облучиваем, то есть по-нашему обыскиваем и раздеваем трупы. Что не можем надеть сами, распыляем. Качаем по очереди Андрея, Костю, Пашу и Свету». «А меня?» — пискнула Марина. «Ты сначала научись не визжать, когда собачка маленькая прилетает. Пока твоя задача — идти в середине толпы и выживать. Время на распределение характеристик и распыление тех шмоток, что есть, десять минут. Потом выдвигаемся». А с ней что делать? Паша указал на мертвую девушку. Что и с орками? Раздеваем, шмотки распыляем. Да ну нах, Санек! Что там очков свет трусов и лифчика? В натуре лучше орка найти и звалить. Ярость мгновенно наполнила меня. Я подскочил к мертвому телу девушки и резким движением сорвал с нее, бывшие когда-то белыми, а теперь ставшими темно-коричневыми от быстро сохнущей крови трусики. И тут же распылил их. «Трудно, блять, Трудно! Я только что стал ближе к четвертому уровню на двадцать очков, а вы можете топтаться на своих вторых!» Я в бешенстве пнул рюкзак и сел на землю. На плечо легла легкая ладонь Светы. «А куда пойдем?» «Лутить!» Я закрыл глаза и вновь открыл меню. Очко навыков пока прибережем. Тогда характеристики. За третий уровень дали четыре свободных очка, на предыдущем было три». Пока закономерность очевидна. Уровень плюс один. Не так плохо. Как минимум один стат можно будет всегда поднимать. А если качать профильные или подтягивать отстающие, то иногда два или три. Беда в том, что мой профиль — это мысли и зыркливость. И они не так очевидно будут меня бустить, как моща или прыгливость. Ладно. Я вкинул три свободных очка в мощу, подняв ее до пяти. Осталось одно. «Пока все не так сложно, надо только решить, максить какие-то две-три характеристики или качаться более-менее равномерно». Опыт игр однозначно указывал на первый вариант. Но ведь у нас своеобразная система, не исключено, что у нее другой взгляд на это. Может, открытие на пятом уровне особенностей даст ответ? По-хорошему, надо бы поваляться часик в спокойной обстановке и поизучать интерфейс. Возможности, похоже, он предоставляет достаточно, да и настроить его под себя можно. Да где же взять спокойную обстановку? Будем надеяться, ночью представится шанс. А если к тому времени получить уровень десятый, то вообще отлично. А, мечты, мечты. Я открыл глаза, посмотрел в нашу разношерстную компанию нубов и скорректировал пожелания. Вычеркнуть, взять десятый уровень. Добавить, не сдохнуть.